Глава 21. Как ни странно, искать напрямую записи три смигиста предложил Колин. Хотя что странного, ведь мальчишку-оборотня тоже коснулась атмосфера творческого поиска побратимов. Отличие его мышления от остальных оказалось в том, что ребята слишком много знали и пытались искать сложно, бродя в тумане множество предположений о магических свойствах перемещения во времени и в пространстве. Зато воображение Колина подкинуло картинку. Таинственный и могущественный эльф Трисмегист украдкой и с оглядкой придумывает ритуал, чтобы с помощью Конора спасти книги, которые еще не успели сжечь вампиры. И мальчишка-оборотень так ярко увидел эту картинку, что сразу решил, без записи Трисмегист не обошелся. Ведь нетрудно представить, что ритуал с заклинаниями эльф собирал из нескольких книг. Всего не запомнишь. Конор выслушал Колина, который привычно заикался от смущения, и ушел в библиотеку. Вернулся совершенно ошалевший. Обнаружил две тетради, да еще со вложенными в них листочками. Потом выяснилось, что Конор ошалел не от того, что нашел записи. Последние, ко всему прочему, оказались личным дневником Трисмегиста. И относится этот дневник точнехонько ко времени его знакомства с Конором. Писал дневник Трисмегист на языке эльфийских первомагов а кое-где пользовался и старым драконьем, так что, попытаясь вампиры прочитать его, не сумели бы разобрать ни слова. Но, видимо, на всякий случай после бегства Трисмегиста грабители положили его дневниковые записи в ту самую припрятанную в подвале библиотеку. Мальчишка хотел прочитать записи втихаря, но был так взбудоражен, что забылся. Он ушел в библиотеку и читал дневники ночью, полагая, что все спят и при этом забыл надеть блокирующее кольцо. И Братство, а также Риган читало записи Трисмегиста вместе с ним. Все оказалось именно так, как они предполагали. Трисмегисту, погруженному в магические науки, вампиры легко запудрили мозги. Они убедили ученого, что пытаются спасти наследие прошлого, найденное в заброшенных домах или выторгованное за бесценок у букинистов. Но потом тресмегист, и впрямь часто оторванный от реальности, начал прозревать. Сначала он видел, что вампиры и эльфы и в самом деле вроде как собирают древние книги и артефакты, спасая их от невежественных существ, из рук которых якобы вырваны все эти предметы. Но даже он заметил, что в лаборатории, где он изучал и сортировал странные артефакты и книги, вампиров становится больше, в то время как эльфы постепенно куда-то бесследно исчезают. И однажды один из последних эльфов, с кем он еще общался, тайком поделился своими опасениями. Возможно, роскошную библиотеку древних книг, собранных в одном месте, вампиры готовят к уничтожению. Хороших магов среди вампиров нет. Тресмегист легко обманул своих сторожей и навестил ту самую библиотеку, спрятанную в подвале одного из пригородных домов. В ней он бывал не раз, составляя ее каталог по просьбе вампиров. Пока шел по подвальному коридору, почуял что-то неладное за одной из закрытых дверей. Легко взломал замок, точнее, заставил его открыться и вошел. Свое потрясение он передал лаконично. Они сжигали здесь книги и тех эльфов, которых обманули так же, как меня. Я не понимаю, как можно быть живым и делать такое с другими живыми. А когда он выбрался из подвала, на улице его ждало другое потрясение. Я вышел в войну. Но до лаборатории тресмегист добрался беспрепятственно даже в той панике и смерти, которые кипели на улицах пригорода. А добраться он желал изо всех сил. Теперь у него появилась задача – спасти библиотеку раритетных книг от грабителей. И он на ходу пытался продумать свои планы и действия. Главным для него оставался вопрос – когда вампиры собираются уничтожить магические книги? А вечером ему привезли мальчика, оглушенного – Физически — из-за аварии, и душевно — из-за потери родных, чего Конор тогда в полной мере из-за своего состояния не понимал. Мальчик оказался сильным даром к некромантии. Вампиры сказали трисмегисту, что мальчик – круглый сирота, и предложили сделать из него сторожа и карту для сокровищ, которые они якобы собирались рассредоточить по нескольким местам, чтобы забрать потом, когда война с магическими машинами закончится, и мальчика можно будет отдать правительству, вместе с теми метками, которые останутся у него в голове. Селена вдруг вспомнила, как однажды Конор сказал ей, его собирались продать правительству. Он ведь и в самом деле думал, что машина с боевыми магами сопровождения идет в город для продажи его как оружия. Трисмегист воспринял их задание с надеждой, что библиотеку они сжигать все-таки не будут, хотя бы сейчас». И первым делом ввел мальчика в состояние осознанного, но ограниченного сна, в котором Конор мог обучаться, но был лишен собственной воли, а значит, не видел никого, ни вампиров, ни самого трисмегиста. За два с половиной года старый эльф научил Конора многому. Боевые навыки перемежались с навыками мгновенного восприятия наизусть, что пригодилось потом. В записях Трисмегиста было откровение, что он готовил мальчика как боевую машину для охраны книг. То есть, если вампиры захотят уничтожить библиотеку при Коноре, киборг вмешается и спасет книги. Сначала с думами о спасении библиотеки Трисмегист пошел по трудному и долгому пути. Он хотел провести киборга через ритуал, благодаря которому Коннор сможет запомнить содержимое всех награбленных книг. Но время поджимало. Перелистать или перекинуть для запоминания страницы всех книг перед глазами киборга старый эльф элементарно не успевал. Хотя и начал он с тех, которые помогли Конору усвоить драконий и язык эльфийских первомагов. Поэтому Конор знал наизусть все языки, на которых написаны древние книги. Стоило при нем сказать лишь слово. Поэтому он и вспоминал некоторые книги наизусть. К тому же вампиры насторожились. Если раньше тресмигистов выпускали на улицу подышать свежим воздухом, то теперь перестали. Под предлогом скопления магических машин в пригороде. Он сам-то украдкой выходить мог, укрывшись иллюзией пустоты, но с Конором выйти было трудно, и никакие магические увертки не помогали. И старый маг понял, что лучше поднапрячь мозги и найти иной выход, такой, при котором книги, даже уничтоженные, останутся целыми во времени и в пространстве, пусть и заключенными в мозгах маленького киборга. На отдельных листах были выписки из других книг, как и предположил Колин. К счастью, они оказались пронумерованными и представляли собой этапы ритуала, который раз и навсегда по нужному сигналу вводил Конора в прошлое, где еще была полная библиотека. Кроме всего прочего, в конце последнего листа имелась запись, что ритуал тресмегист сначала опробовал на себе. Кстати, среди страниц дневниковых записей нашлись страницы, объясняющие, почему Конор мог легко притворяться тупой машиной, с вампирами, которые его использовали. Предостороженность на всякий случай, чтобы мальчик не погиб. Человеческое сознание включалось сразу вместе с паролем, который использовали вампиры, чтобы разбудить в нем киборга. И физическая подготовка Конора оказалась на высоте не потому, что была основана на использовании введенных в него машинных деталей, а потому что в осознанном сне он занимался специальной гимнастикой, придуманной для него трисмегистом. То есть старый маг сделал все, чтобы мальчишка выжил в войне не только с магическими машинами, но и со своими невольными хозяевами. Конор сидел за рабочим столом Мики и, застыв, смотрел на стопку отдельных листочков, которые переписал утром Мирт своим четким крупным почерком под его диктовку из библиотеки. А братство сочувственно на него. Джари, сидевший напротив, резко сказал: Не буду сочувствовать. Ты это уже пережил. Теперь то, что ты узнал, это твое прошлое, которого ты был лишен до сих пор. Думаю, тебе надо радоваться, ведь теперь-то ты знаешь, что было с тобой в течение лет, выпавших из твоей памяти или заблокированных трисмегистом подсознанный сон. Хотя бы примерно, но у нас есть время до завтрака. Попробуешь ввести меня в свою библиотеку?» Мальчишка только вздохнул. «Но почему он так со мной? Помог бы просто бежать». Конор, ну взгляни-то на это дело с высоты своих нынешних лет», — предложил Джаре. «Тресмегист знал, что ты сирота. Тебе тогда было еле-еле десять -еле лет. В город тебе не пробиться было. Сумел бы ты без его подготовки продержаться в пригороде хоть пару дней среди магических машин? Один? Не думаю. А так тресмегист решил сразу две задачи. Он дал тебе возможность стать сильным и умным, и он спас книги. Так что давай-ка начнем ритуал». «Почему вы, Джарик?» — ворчливо спросил Бернар, сидевший тут же. «Мне ничего не грозит, если я первый попробую подвергнуться ритуалу трисмегиста". «Вам нельзя, Бернар», — твердо сказала Селена. Вы единственный, кто знает ветеранов из Ордена Белой Стены, хоть и шапошно. А белостенные нам нужны. Они эльфы-расисты. Только такие сумеют сделать все, что нужно, с артефактами и книгами, принадлежавшими ранее другим семьям, и вознести свою расу снова на вершины правления в городе. Второй войны из-за вампиров я не хочу пережить. Бернар улыбнулся и пожал плечами. Но в глазах все еще горел нетерпеливый огонек. И Селена поняла старого эльфа. Протарит дорогу в библиотеку Джари, следующим будет он, Бернар. С чего начну? вздохнул Джари. Уже изучивший бумаги Колор кивнул в сторону, где рядом с гончарным кругом кама стояло кресло из гостиной. Седенья для вас принесли, садитесь, Конор встанет позади. Он будет держать нить, за которую вытащит вас, если ритуал пойдет не так. В каком-то смысле вам повезло, что Конор не один, снова буркнул Бернар. Братство будет держать вас за эту нить очень крепко. Леди Селена, не бояться. Хорошо, не буду, подавляя страх хотя бы в голосе, откликнулась хозяйка места. Хотя Джари всего лишь сел в кресло, а позади него встал Конор, положивший на плечи отца Ладони, Селена не могла унять крупную дрожь, пока к ней с обеих сторон, не сговариваясь, не подошли Мирт и Хельми. На подлокотнике кресла под руки Джари положили два пентакля. На скорую руку, сработанных Микой. Селена знала, что главное не отделка, а знаки и слова, вырезанные внутри каждого из пентаклей. Грубая отделка ритуалу не помешает, потому что слова нужных заклинаний будет произносить дракон. Третий артефакт повесили на грудь боевого мага. Он закрыл глаза. Колор встал перед ним, и Конор тоже закрыл глаза. Бернард торопливо зажег свечи и поставил два канделябра на те же подлокотники. Мальчишки быстро расставили остальные подсвечники вокруг кресла. Колор оглядел приготовленное и, выдохнув, начал считывать слова с листочков смегиста, постепенно откладывая их один за другим. Слушая монотонный низкий голос черного дракона, Селена терялась в догадках, чего ожидать. И в то же время поражалась. Неужели над семейным всего лишь произнесут слова заклинания, и он тоже станет владельцем раритетной библиотеки? Нет, он, конечно, не будет таким, как Конор, ведь Конор может сразу находить нужную книгу. Трисмегист каталог-то успел сделать и ввести в голову своего невольного ученика. Но ведь Джарис может не один раз гулять по этой библиотеке и запомнит расположение книг на стеллажах на будущее. Неожиданно свет исчез. Нет, свечи не потухли, огонь просто пропал. Остался лишь полумрак, в котором были видны силуэты присутствующих. Смутный свет появился из-за тонких солнечных лучей, пробивающихся сквозь неплотно подогнанные доски мастерской. Дракон продолжал читать заклинания, не обращая внимания на отсутствие света. Спустя какое-то время свет появился, но не свечи. Под руками Джари затеплилось смутно-оранжевое сияние, которое постепенно охватило его руки. Чуть позже туманным желтым засиял пентакль на его груди. Правда, он светился неравномерно, как те, что под руками. От него пошли по нарастающей пять лучей. От пентаграммы внутри пентакля сообразилась Елена, затаив дыхание. Когда два желтых луча скользнули по плечам боевого мага, они встретились с оранжевым сиянием. Другие два луча двумя потоками устремились по ногам Джаре, а пятый застыл перед его лицом. И снова темнота. Пентакли погасли. Прислушавшись к странным ощущениям, Селена поняла, что внутри мастерской скапливается необычная сила. Она, сгустившимся воздухом, словно подобием воды, заполняла мастерскую мики. Эта сила легко покачивала всех присутствующих, кроме неподвижно сидящего джаре, и замершего за ним Конора. С трудом стоял на ногах даже черный дракон. Все вздрогнули, а кое-кто и охнул от неожиданности, когда в углу мастерской что-то с металлическим грохотом обвалилось. На полуслове замолчал даже ошеломленный Колор. Потом, видимо, как и остальные, понял, что из-за сгущенной в воздухе силы упали детали магических машин, груда которых до сих пор громоздилась в углу мастерской. Селена слышала, как другие перевели дыхание. Но ее сердце больно подскакивало еще долго. Слишком уж неожиданно. Потом стало так тихо, что Селена несколько раз глотнула, думая, не заложила ли у нее уши. Тишина, да еще в темноте, давила. Резко оглянулась, появился странный свет, в котором стало видно, как стены мастерской вдруг поплыли, мягко изгибаясь. «Дай мне руку», — внезапно сказал Конор сонным голосом. «Я сам проведу тебя к стеллажам. Так легче». «Веди», — отозвался Джарри. Оба не шевельнулись после коротких реплик, и Селена с замирающим сердцем сообразила, что они оба в той самой библиотеке. Свечные огни выпрыгнули, будто из ниоткуда, и успокоились, так обыденно, словно и не пропадали. Колор продолжал читать заклинания. Оглядевшись, Селена увидела напряженные, сморщенные от старания лица Хельми и Мирта. Закрыв глаза, они, будучи самыми сильными магами внутри братства, пытались пробиться к Конору и Джаре. Но кровь, связующая братство, на этот раз не помогала. «Вот каталог. Он всегда лежит здесь», — монотонно сказал Конор. «Запоминай. Ты можешь его положить куда угодно, но всегда будешь возвращаться в одну и ту же временную точку входа. Но учти, что в нем все книги, которые были здесь, пока их не начали уничтожать. Если книгу из каталога не нашел, значит, она сожжена». Почти одновременно с концом его реплики черный дракон замолчал. «Выходим», — уже обыденно сказал мальчишка-некромант. «Запомнил слово входа? Теперь тебе надо будет только подумать о нем, и ты здесь». И оба открыли глаза. «Фу!» — выдохнул Мика и бросился к двери. «Открыть и впустить свет солнца». Мирт и Хельми подошли к двум оконцам и распахнули занавески. Потом все снова очутились за рабочим столом и долго молчали, слабо улыбаясь и глядя на заметно ошарашенного и взволнованного Джаре. Он и заговорил первым. «Я не верил. Прости меня, Конор, но я не верил». «Да, мне легче», — задумчиво сказал мальчишка-некромант. «Я с этим знанием очнулся и жил с ним. Пожалуй, Джаре, ты прав. Трисмегис сделал мне не подарок. Он сделал мне жизнь, пусть так и не говорят». Я попробовал представить, пока был в темноте, что бы со мной было на улицах пригорода. Тогдашнему мне не выжить бы там. Я был слаб. Привык к семье, где родители обо мне беспокоились, как о всяком ребенке моего возраста. Я не умел драться, не умел прятаться. Может, и научился бы, но... Но тогда бы не выжил я, сказал Мирт. И еще десять ребят, которых ты вытащил из пасти парочки магических машин. Прости, Конор, но я благодарен тресмегисту за тебя, что ты именно таким появился в нужное время рядом со мной. И еще, только такой ты сумел защитить меня, когда пришла пора моей инициации. Конор покосился на мальчишку эльфа и вздохнул. Принимай так, Мак-Коннор, сказал черный дракон. Твоего прошлого не вернуть и не изменить даже тресмегисту. Примирись с этим прошлым, как с фактом, и живи дальше. Спасибо, нехотя улыбнулся Конор. Население не терпелось поспрашивать. И это все, удивленно сказала она, так легко. Ритуал с оборотнями внешне был гораздо более потрясающим. А здесь выглядит очень легко. «Потому легко и выглядит, леди Селена, что ритуал придуман весьма могущественным магом, который, в отличие от нас, знает многое», — отозвался Бернар. «И не только знает, но и умеет сочетать нужные знаки, артефакты и заклинания». Он учел все и опробовал сам этот ритуал. Обратите внимание, мальчик Конор нашел записи трисмегиста, которых не должно быть в библиотеке, ведь эти тетради попали в нее после бегства мага. Что сделал трисмегист? Он дал Конору определенную временную точку входа в библиотеку, отодвинув некоторое время, чтобы в библиотеку попали и другие книги. А ведь маг, мечтательно улыбнулся старый эльф, однажды мог бы столкнуться с Конором в этой библиотеке. «Подождите», — изумлённо сказал Джари, — «мы все можем попадать в это место в одно и то же время и встречаться там?» «При условии, что и здесь в одно и то же время будем заходить в него», — уточнил Бернар. «Далее. В записях Трисмегиста этого нет, но вы все должны помнить о мерах предосторожности». «Уходить в библиотеку можно лишь тогда, когда вы сами в безопасности, то есть будучи в закрытом помещении. Или если рядом с вами те, кому вы доверяете. Не забывайте, что в момент перехода ваше тело становится уязвимым». Негромко переговариваясь, они вышли из мастерской и вместе, исключая колора, поспешившего к себе, вошли в теплую нору в столовую. Уже сидя за столом, Селена задумчиво сказала «Надеюсь, меня поймут все. Сначала мы проведем ритуал со всеми, кто считает, что ему нужен доступ к этим книгам, а потом едем к Белостенным». «Из-за меня?» — спросил Конор. Братство пододвинуло свой стол к столу взрослых, чему никто в столовой не удивился, кроме новичков, которые заинтригованно поглядывали в их сторону. «Нет, точнее, не только из-за тебя. Бернар, вы сумеете сказать, почему вам так хочется добиться доступа к этим книгам?» «Это счастье для любого эльфа — прикоснуться к святыням собственной древней магии», — медленно сказал старый эльф. «Осторожно переворачивать старинные страницы и чувствовать за ними историю нашей магии, наполняться силой, которая спрятана в них. Я ощущаю благоговение при одной мысли о том, что вскоре смогу бродить по комнате с книгами, которые сами по себе история и сокровища». А теперь, Конор, представь, что такое эти книги для Ривера, например, предложил Джари, который все улыбался и не мог стать серьезным. Эльфийская магия, конечно, своеобразна, но и человек сумеет найти применение некоторым из ее методик. А потом туда войдет Мирт. Мирт, как думаешь, а тебе нужна ли эта библиотека? Мальчишка Эльф только просиял в ответ. В общем. Заключил Джари, «Селена права только в одном. Белостенные получат библиотеку, но от меня. Мы не хотим подвергать тебя малейшей опасности со стороны тех, кто захочет узнать, что еще есть в твоей голове. А вопрос от Ордена Белой Стены, откуда эта способность входить в библиотеку с древними книгами эльфийских магов, я ожидаю и продумываю уже сейчас». «Кстати, да», — забеспокоилась Селена. «Какое обоснование придумаем?» и тихо рассмеялась. «Ты что, Селена?» заинтересовался Мика. «Да я вспомнила старый фильм из своего мира. Когда одного героя спросили, каким образом в его повязке на руке оказалось огромное богатство из драгоценных камней, он ответил просто. Упал, очнулся, гипс. То есть знать ничего не знаю, все произошло без меня и моего участия». За столом посмеялись, а потом Бернар покачал головой. С белостенными, к сожалению, это не пройдет. Они и в самом деле залезут в голову Джаре, чтобы выяснить всю подноготную, и узнают, что он получил магический вход от Конора. Надо придумать что-то другое. Некоторое время все ели в молчании, поглядывая за столами с подростками и с ясельниками. Наконец Конор предложил, глядя на старого эльфа. «Вы говорите, они строго соблюдают древнейшие правила и законы эльфов». «Бернар, а есть у них такой закон? Если с них взяли клятву, они должны ее придерживаться. Ну, сначала с них взять клятву, что они будут знать все об этой библиотеке и ничего больше обо мне». «Хороший ход», — после недолгого раздумья согласился Бернар. «Но тогда будет еще одно условие», — сердито сказала Селена. «Я мать, и они должны понимать это. Все, что будет с моим сыном в стенах их храма, произойдет только в моем присутствии». Конор протянул руку через стол и сжал ей ладонь. «И в нашем», — добавил Хельми, улыбнулся. «Они же сразу не узнают, что мы братство. Вот и будем наблюдать, если что». «Весь ритуал занял полчаса», — сказал Мика и настороженно посмотрел на взрослых, а потом скосился на Конора. «А мы...» «Мы, я, Колин, будем проходить ритуал? Мне тоже хочется увидеть эти книги, ведь рисунков там больше, чем в книге Александрита». «Бернар, это возможно?» — спросила Селена. «Сделать библиотеку доступной для всех. Например, мы там найдем книги, которые Мускари считает сгорели. А если пожар был только прикрытием для грабежа? Если книги в библиотеке, то кто-то будет диктовать Мускари, а он восстанавливать семейную библиотеку». Или наоборот, Колин читает медленно, Мускари как раз быстро и запишет. «Думаю, можно». Старый эльф вдруг побледнел, слабо улыбаясь. «Какие возможности открывает эта библиотека? В сущности, вход в нее — это доступ к огромным силам. А ведь кроме библиотеки мы отдадим Ордену Белой Стены и настоящие книги с артефактами, которые они смогут свободно передать семьям-владельцам». Мика хлопнул Колина по подставленной ладони. Для младших представителей братства вся эта история больше была похожей на приключение или на авантюру. Мика, например, понимала Селена, стремился в библиотеку, чтобы получить не рисунки, а именно для того, чтобы проникнуть в нечто волшебное. Колин по той же причине. Только она так решила, как Мика вдруг нахмурился. «Эй, Конор, тебе придется научить нас этому языку. Ну, эльфийских первомагов». «Зачем?» — удивился мальчишка-некромант. «А смысл тогда в нашем появлении там...» — обиделся Мика. «Я хочу понимать то, что написано в тех книгах». «Мика, не бойся, ты будешь все понимать», — пообещал Мирт. «Я ведь тоже не знаю этого языка, и ребята тоже. Будем учиться вместе». Мика успокоился, а Селена приподняла брови. «Ишь, а она-то о них думала. Сплошное приключение». На движение в столовой она откликнулась сразу. К ним, прихрамывая, шел Риган. Он так раскачивался, что Вильмов, встревоженно следившая за своим новым воспитанником, то и дело дергалось в его сторону. Наконец мальчик-дракон, опасно покачиваясь, дошагал до стола, до стула, на котором сидел Конор. В отличие от своих ровесников из-за травмы, Риган выглядел не десятилетним, а лет шести-семи. Во всяком случае, мальчишка некромант спокойно поднял его и усадил к себе на колено. Мальчик дракон поднял к нему глаза. Ну, расскажешь про то, как ты сбежал от них, но про то, как нашел Мирта и остальных? Я объяснил. Когда ты дочитал про лаб... Он запнулся. «Когда дочитал, ты уснул, и я видел немного, как ты бежал между высокими домами. Расскажи!» Конор вопросительно взглянул на Мирта. Тот, улыбаясь, пожал плечами. «Когда закончим проводить магические ритуалы со всеми, кто хочет попасть в твою библиотеку именно сейчас?» Твердо сказала Селена. «Вечером Конор расскажет о своем блуждании по пригороду не только тебе, Риган». «Если ты, Конор, согласен, я тоже хочу узнать, как ты собрал свою команду». «Да ничего такого», — уже неуверенно сказал Конор, а потом махнул рукой. «Ладно, расскажу. Если что забуду, Мирт подскажет и дополнит. Его я нашел первым».